Глава 13. Эй, ты как? Я медленно опускаюсь на колени рядом с Натаниэлем. Ты спишь? Мягко трясу его за плечо, но Натаниэль не реагирует. Его веки неподвижны. Сердце у меня замирает в груди, а с губ срывается беспомощный скулёж. Вцепившись в кожаную куртку, я трясу его сильнее. Но он лишь безвольно роняет голову на плечо. Нет, пожалуйста. Не сдавайся. Прошу, нет. Пожалуйста, пожалуйста. Я проходила курсы первой помощи и знала, что нужно делать, однако сейчас в голове у меня осталась пустота. Королева что-то говорит, но я ничего не слышу. Дрожащими руками, касаясь скулы Натаниэля, легонько похлопывая его по щеке, затем залепляю пощёчину. Проснись, умоляю, проснись. Ничего. Почему он даже не пошевелился? Почему он такой холодный? Что же мне делать? Я падаю на Натаниэле, утыкаясь лицом ему в грудь. Пожалуйста, умоляю, не поступай со мной так. Тут в голове проносится здравая мысль. Сердцебиение. Надо проверить, бьётся ли у него сердце. Дышит ли он? Неуверенно касаясь шеи Натаниэля, ища пульс и прижимаясь ухом к его груди. Должно. Он должен. Натаниэль, умоляю, ну же. Я всхлипываю, меня колотит дрожь. Ничего не понимаю. Но я уверена, что Натаниэль дышит. Слабо, тяжело, редко, и это меня не утешает. Но его сердце бьётся. Осторожно ощупываю его голову. перебинтованную рану. Она сильно опухла, но всё, что я могу сделать, это приложить смоченный платок, чтобы охладить её. Я знала, что он твой воин, произносит девочка, наблюдавшая за каждым моим движением. Но между вами нечто большее? Он мой друг, отвечаю я. Мой самый близкий друг. Может, единственный. В любом случае только ему я могу доверять. Девочка молчит, словно размышляя о чём-то. Он умирает. Сорвавшиеся с губ слова звучат холодно, будто они сделаны изо льда. И это моя вина. Он не должен был возвращаться. Это так. Его возвращение принесёт лишь скорь. Твой воин потерял кусок небес, и он попал не в те руки. Это приведёт к хаосу. Магия опасна и принадлежит кланам. Она говорит о Серцересе Натаниэля, который достался Крис Боссворт. И в этом тоже виновата я. Кристина не может воспользоваться Серцересом. Слабо возражаю я. Ты так сильна, ваше величество, но ничего не знаешь? Сила и незнание очень опасная смесь. Она может воспользоваться Серцересом. Ведь его владелец снова ощутился в Ляской. Остаётся надеяться, что он умрёт прежде, чем она узнает о его возвращении. Он не умрёт. Говорю я так, будто это зависит от меня. Должен быть способ спасти его. Разве для Ляской есть что-то невозможное? Значит, ты знаешь, как его спасти? Прошу. Я вскакиваю и подбегаю к девочке. И хватаюсь за решётку, будто желая её сломать. Она может помочь ему. Я не понимаю, как с ней связаться. Не знаю языка, на котором её умоляют. Но ты. Ты ведь знаешь. Ведаю я, как убедить Лиаскай кому-то помочь, не сидела бы здесь, замечает девочка. Однако я в силах сдержать то, что отнимает у людей жизнь. Поэтому я всё ещё здесь. Дыхание у меня учащается. Ты можешь ему помочь? Боже мой, спасибо. Что мне сделать? допытываюсь я. Не так быстро, девочка смеётся. Я могу ему помочь, но это не значит, что я хочу помогать. Какая мне от этого польза? я судорожно вздрагиваю. Ну же, Майлин, думай, что ей нужно. Я верну то, чего тебе не хватает. Твою часть, отчутившуюся в другом мире. Девочка задумчиво поджимает губы. Она играет со мной. И на кону жизненнотаниэле. Мне надо сделать хорошую мину при плохой игре. Но не лебезить перед ней. Она примет это за слабость. Это ты мне уже пообещала, королева. Думай. что ей по-настоящему важно. Я позабочусь о том, чтобы утерянный кусок небес вернулся к Натаниэлю. Всё вернётся на круги своя, и магия будет в руках клана. Вернуть Серцери скорее в его интересах, а не в моих. Или ты полагаешь, что мне, запертой здесь, есть дело до того, что происходит во внешнем мире? Тогда чего ты хочешь? Свободы? Считаешь это ошибкой? Я считаю, что спорить об этом просто смешно. Парирую я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Я давно решила освободить тебя. Девочка снова заливается смехом. Однако теперь я точно слышу. В нём сквозит неуверенность. Надежда, которую она пытается скрыть, но не может. Человек, с которым я связана сердцем, связана так крепко, что наша связь проходит через другие миры. Этот человек однажды уже разорвал магические цепи. Я думаю о Леаме, говорю о нём и испытываю гордость. У меня даже получается холодно улыбнуться королеве. Я провожу пальцами по решётке. Работа чераноссов. Но чтобы заточить истинную королеву, этого мало. Я чувствую призрачную магию ткачей снов. Из-за неё кажется, будто ты не можешь сбежать, но это неправда. Совместными усилиями кланы наложили на твою темницу очень сильные чары. Понятия не имею, что я вообще несу. Просто делаю, как леэм. Не можешь светить, ослепляй. Но мой ткач снов сильнее. Глаза у девочки блестят. Оставь мне что-то в залог, шепчет она. Тогда я поверю, что ты вернёшься. Я лихорадочно соображаю, чего она хочет. Ответ очевиден. Эта девочка другая половина той твари из Дублина. Светлая часть, в сердце которой нет ни ненависти, ни мрака. И всё же они с тварью одно целое. Она хочет того же, что и её тёмная сущность. Только у меня больше нет. Хотя, погодите. У меня есть воспоминания. Шипчуя, неуверенная, что сделка не будет стоить мне рассودка или чего-то более ценного. Драгоценные воспоминания о моей сестре Виктории. О королеве? Киваю. И да, и нет. Эти воспоминания другие. Я помню Вики до того, как она стала королевой. Воспоминания о королеве я уже отдала тебе. Девочка отворачивается. Такие воспоминания мне не интересны. Нет, ещё как интересно. Девочка не оборачивается, но наклоняет голову. Это воспоминания о Вики, которая ещё не стала королевой. По моим щекам бегут невольные слёзы. придётся отдать всё, что у меня осталось от Вики. Воспоминания о маленькой девочке. Её любили и оберегали, о ней заботились, шепчу я. Девочка жила в семье, с мамой, которая воспитывала её без всякой строгости, с сестрой, которая всегда была рядом, даже в тёмной ночи, когда девочка просыпалась от кошмарного сна. Эта девочка никогда не была одинока. Ни секунды в своей жизни. Прости меня, Вики. Мысленно обращаюсь я к сестре. Истинная королева всё-таки оборачивается. По её лицу видно, как сильно она желает заполучить эти воспоминания. Подтащи его ближе к решётке. Прости, Вики, но надо думать о живых.